Брина. «Мои отношения с Тьериной — лучшее, что есть в моей жизни», — сказал Фабиан. Брина в тот момент едва удержала себя и собственного зверя от непоправимого. Например, ее драконице очень хотелось схватить своего принца, обернуться и скрыться с ним за горным хребтом. Украсть его, присвоить — Но для этого сначала нужно было как минимум треснуть его по голове, чтобы не очухался и не стал вырываться. Дракон Фабиана все таки крупнее и сильнее ее драконицы. Но, во-первых, украсть принца ей никто не позволит, а во-вторых, она до сих пор на него злилась. Так злилась, что видеть не могла. И не видеть не могла тоже, особенно теперь, когда решила помочь Артуану. Ректор подумал, что она делает это из-за мести Фабиану. Но нет, Брина помогала ему из чувства справедливости. Должна же здесь соединиться хоть одна истинная пара, иначе все будут несчастны, и ректор, и Тьерина, не говоря уже о принце. Ладно, Фабиану найдут другую принцессу или герцогиню, но ее подруга должна познать настоящее драконье счастье и истинной любви и притяжения. Ее подруга обижена, оскорблена до глубины души, задета ее драконья гордость, но Артуан не сделал ничего страшного. Тьерину лишь немного надо подтолкнуть, чтобы она его простила и признала, что любит. В то, что новая герцогиня Нодорская любит своего несносного ректора, было сложно поверить, потому что Брина любила его исключительно благодаря родственным связям. Артуан был ужасным собственником и контролером. Но Тьерина каким-то немыслимым образом влюбилась в этого зануду, влюбилась, никогда он душка и пытается понравиться, а когда Артуан это Артуан со всеми своими закидонами, так и поверишь, что истинная связь работает. Ничего страшного, ректор не делал, просто банально был собой, даже когда наступил на гордость герцогини. Но если она полюбила его таким, то и простит его таким, потому что в планах Брины было показать Артуана с его самой лучшей стороны. Вопрос был в другом. Что сама Тьерина считает лучшей стороной? Они дружили несколько месяцев, но Брине пришлось признать, что в их отношениях Тьере была больше слушателем, чем рассказчиком. Об отношениях с мужчинами у них вообще редко заходила речь. Увы, просто спросить после памятного разговора про Фабиана принцесса не могла. У нее был другой, бесценный источник информации. «Сириан, расскажи мне про ваши отношения с сестрой», — попросила Брина за завтраком. Его подавали в роскошной малой столовой для высокопоставленных гостей. Впрочем, маленькой столовую не получалось назвать при всем желании. Большой зал с тремя арочными окнами в пол, много кремового в интерьере, ломящиеся от еды столы возле стен, длиннющий, змеей и изгибающийся стол для желающих в любое время присесть и попробовать вкусности. Брина схватила первое, что подвернулось под руку оладьи с розовым вареньем и заказала кофе с ореховым молоком. Сириан набрал вкусности и целую тарелку. Мясо, колбасы, сыры, омлет, украсив это буквально щепоткой зелени. Но на ее вопросе подавился: Что? поинтересовался сдавленно, когда откашлялся. Зачем тебе Тьери? Съесть ее хочу, мрачно призналась Брина, подаваясь вперед, и тут же рассмеялась. Сири, мы с ней поссорились. Я сказала резкую вещь, и теперь хочу извиниться, и не знаю, как. Можешь просто сказать: Извини, как вчера со мной. Ты мужчина Сириан, у вас все проще, чем у нас, девочек. Принцесса коснулась его щеки и в сотый раз пожалела, что он не ее пара. Сире все было проще, особенно теперь, когда он стал герцогом, драконом, идеальной партией для будущей королевы Алузии. Это у вас, драконов, все сложно, вздохнул парень, а у нас людей все по-другому. Я никогда не был хорошим мальчиком, Брина. Скорее, проблемным младшим братом. Но Тиерина всегда меня прощала. Даже когда я крупно облажался с тем проигрышем, гоблином, простила. Она просто добрая, моя сестренка. И что ты сделал для того, чтобы она тебя простила? Перестал играть? Занялся учебой? Да нет же! — привычным жестом взлохматил волосы Сириан. Учёбой я занялся после того, как она меня простила. Она простила меня просто так. Недельку игнорировала, потом всё высказала, причём не орала, а так цедила слова, что было в тысячу раз страшнее. А после пошла на мировую. И всё? Разочарованию Брины не было предела. И всё? — Развел руками Сириан. Если поссорилась с Ериной, просто подожди, пока она закипит и выплеснет весь свой гнев на тебя, а потом будут слезы и обнимашки. А если не выплескивает, жди дальше, посоветовал парень. У тебя какие планы на сегодня? Какие? Я еду с тобой смотреть твое поместье. Разговор с Сирианом все же помог принцессе сделать нужные выводы. Всю свою сознательную жизнь Нодерская была человеком. Но она была женщиной, и как миллиарды женщин в мире, неважно какой они расы, любила внимание к своим словам и желаниям. И как любой женщине, ей нужен был спусковой крючок для того, чтобы выплеснуть свое возмущение. Желательно выплеснуть его на того, кто в этом возмущении виновен. Возьмем с собой Артуана», — невинно предложила она. «Ректора?» — занервничал новоиспечённый герцог. «Зачем?» «Составим ему компанию, а то ему одному скучно». Судя по кислому лицу, Сириан считал, что пусть ректор скучает где-то в другом месте, но Брина упорхнула из-за стола раньше, чем парень придумал причину, чтобы не брать с собой Артуана. И уже спустя 10 минут вломилась в комнаты кузена со словами «Мы...» Меняем наш план.